Слава сорок четвертая. Лишь слабое воспоминание. — Значит, дороги в Клыково теперь открыты? — спросила Ангелина у Татьяны. — Верно, — подтвердила Пожарская. Я несколько часов металась перед этим проклятым заслоном, и как только он исчез, сразу рванула сюда, что было очень непросто, ведь все дороги уничтожены, повсюду глубокие трещины и провалы. — Кое-где пришлось топать пешком через лес. — Какое счастье, что ты все же добралась! — снова обняла ее Ангелина. — Ты вернула мне сына, и я у тебя в неоплатном долгу. «Да — Да бросьте! — смущенно ответила девушка. — Для этого я и приехала. Чувствую, сегодня у меня будет много пациентов. — Тебе нужно поскорее набраться сил! — кивнула Наталья Морозова. Скоро сюда прибудет ещё помощь, сообщила Татьяна. Во захолне стояло много машин: горожане и специалисты из департамента безопасности. Если вам нужно что-то скрытно лучше сделать это сейчас. Разве такcore скроешь? усмехнулась Ангелина, кивнув в сторону площади, откуда доносился шум сражения. Кстати, под ту сторону захолна было вообще ничего не слышно. Глико была полностью отрезана от внешнего мира, и отсюда не доносилось ни звука. Плетон Евсеевич хорошо знал своё дело, сказала Ангелина и снова взглянула на сына. Тимофей мирно спал. Она уже давно не видела его таким спокойным. Поняв, что жизни её мальчика больше ничего не угрожает, Ангелина Зверева ещё раз поблагодарила Татьяна и обратний А затем подхватив с земли обранённую кем-то саблю, поспешила за Егором на площадь. Её запас серебряных пуль давно иссяк. ворвавшись в толпу разъяренных злые дни и леших. Ангелина снова принялась орудовать клинком направо и налево, уничтожая неуспевших опомниться врагов. Сверху на нее ринулся крупный нетопырь, но Ангелина наотмаш ударила его с саблей, снеся монстру голову. Тут она заметила двух огненных волков. Ангелина замахнулась с саблей, но монстру торопливо вскинули лапы. — Это мы! Альфа Вернер! — проревел один из них. Друзья ее сцене. Ангелина молча кивнула им и вступила в бой с рогатым чудищем на двух Нагах огненные волки по обе стороны от неё орудовали когтями и клыками, прикрывая её с боков. Так они постепенно приближались к противоположному краю площади, где из тёмного переулка рядом со зданием мэрии вываливались всё новые и новые монстры, сметая целую толпу злых дней. Ангелина Альф и Вернер ворвались в переулок навстречу им быстро шагала Алиса Василищина. Ее лицо покрывали многочисленные порезы и синяки, но она злорадно улыбалась. При виде Ангелины глаза Алисы расширились. — Как стати! — алчно прошептала она. — Тебя-то я ищу. Неоконченные дельцы. Ангелина замерла. Оवै стоял перед собой саблю. Альф и Вернер тяжело дышали за её плечами. В своём волчьем обличии парни были выше Ангелины почти на голову. "Так закончи его", с вызовом произнесла Ангелина. "Марионетка огненных волков. Кукла, безвольно исполняющая чужие приказы". Нет! Рявкнула Алиса: "Я исполняла свой долг, своё предназначение". "Какие высокопарные слова", усмехнулась Зверева. "Только к чему это привело? Твой брат мёртв, и это ты убила его!" взвизгнула Василисина. "А сколько убили вы?" гневно прищурилась Ангелина. "Ты и он, тёмные дела всегда возвращаются бумерангом к тому, кто их совершил, и ты сполна получаешь за содеянное, в этом я уже успела убедиться на себе". Алиса шагнула назад и вскинула руки в стороны. Позади нее над землей взмыл горящий остов автомобиля. Перевернувшись в воздухе, он понесся в сторону Ангелины и Огненных Волков. Все бросились в рассыпную. Машина с грохотом упала на площадь, сминая не успевших увернуться злыдней. Алиса тут же подняла силой мысли. Еще один автомобиль запустила в Звереву. Альф и Вернер одновременно прыгнули вверх и в сторону. горны, быстро перебирая лапами, они понеслись по стенам зданий на противоположных сторонах улицы и спрыгнули за спиной Василисиной. В этот же момент Ангелина устремилась к ней, яростно размахивая саблей. Алиса с коротким смешком увернулась от удара, а затем резко выбросила руку вперёд. Сабля вылетела из пальцев Зверевой, и мгновением позже оказалась у клона, но Альф и Вернер уже налетели на Василисину сбили ее с биерес ног. Алиса с криком вскинула руку и Вернера отшвырнуло к стене здания. Парень ударился и мишком свалился на тротуар, зато Альв больно укусил её за бок. Алиса громко вскрикнула от боли, но саблю из рук не выпустила. Альв проворно отскочил прочь, но она успела срезать несколько золотистых волосков с его шкуры. Затем сосредоточенно подняла руку и Ангелина взмыла над тротуаром. Алиса хотела ударить её об стену, но टू वेरनर्फ елся зубами в ногу клона повыше колена. Алиса закричала, её хватка ослабла, и Ангелина рухнула вниз. "Держите её", скомандовала Зверева, поднимаясь с земли. Альфа Вернер вцепились в запястья Алисы и растянули её руки в стороны. "И что ты сделаешь с ней?" с ненавистью выдохнула Василисина, глядя на приближающуюся Ангелину. "Убьёшь меня? Для некоторых из нас есть вещи куда страшнее смерти", тихо произнесла она. Елена, Альф и Вернер настороженно переглянулись. Ангерина левой рукой сорвала медальон с миноса с шеи Клона, а затем, тяжело дыша, прижала правую руку к голове Алисы, напугала, злобно процадила сквозь зубы Василисина: "Всям известно, что ты больше не владеешь магией, не стоит верить всему". Что говорят? холодно усмехнулась Ангелина. Глаза лисы испуганно расширились, а зверёво покосилось на притихших огненных волков. Расскажите об этом хоть кому-нибудь. Пожалейте, тихо произнесла она и брат её похолодел. Поверить не стоит, переходить мне дорогу. Ангелина Зверева никогда не бросала слов на ветер, и Альф и Вернер знали об этом не понаслышке. братья молчали в ноли и тогда ангелина обхватила пальцами макушку алисы мрачно уставилась ей в глаза и начала произносить непонятные слова заклинания василиса резко дёрнулась и дико душераздирающе завизжала её длинные волосы в считанные секунды поседели став белыми как снег затем тело алисы обмякло и опустилось на землю ангелина выпрямилась брятлы медальон за менасца в карман куртки. Что вы с ней сделали? с ужасом спросил Альф, глядя на неподвижное тело у своих ног. Алиса быстро и тяжело дышала, но не двигалась. Она была без сознания. Она умрёт, вторил брат Вернер. Но нет, холодно усмехнулась Зверева. Но девочка больше никому и никогда не сможет причинить вреда. Я лишила её части рассудка, сил из способностей окончательно, бесповоротно. Представьте, что это значит для человека, который мог совершать удивительные вещи, обладал даром могущества, но теперь всё. У неё останется лишь обрывочная память о том, что она когда-то могла и какие ужасы совершала. А вы «Помните о своем обещании. Проболтайтесь кому-нибудь, братцы, я обязательно узнаю об этом». И, подхватив с земли оброненную саблю, Ангелина направилась назад на городскую площадь. Альф и Вернер снова переглянулись, затем бросились вслед за ней. В то мгновение, когда они вернулись на площадь, армия первородных уже смела заслон из нечисти, толпящейся вокруг усыхающего на глазах огненного дракона. К монстру прорвались сразу несколько членов королевского зодиака. Серия магических ударов разорвала окутывающий его золотистый туман, окончательно лишив защиты. Полыхнула последняя яркая вспышка, и все зажмурились. Тело прародителя огненных волков охватил столб золотистых искр. В следующий момент на него обрушилось сразу несколько голографических аватар королевского зодиака, пробив в его туловище множество сквозных сияющих дыр. Из многочисленных ран хлынула золотая кровь, которая тут же вспыхнула, как бензин, и, объятая пламенем чудовище, пронзительно заревела, извиваясь от боли, огненный дракон. он начал быстро уменьшаться, будто с огнём и дымом уходили из него оставшиеся силы, иссекала древняя магия, дающая ему жизнь. Его уцелевшие приспешники ринулись прочь. И никто не стал их преследовать. Члены королевского зодиака окружили корчащегося монстра. В этот момент целых 2 свиных головы выволокли на Кленокликовской площади тяжёлый дубовый гроб, выточенный из двух продольных половин толстого бревна. Его бока сплошь покрывали древние оккультные символы, вырезанные прямо в дереве. Никто из присутствующих людей не увидел, что произошло дальше. Члены королевского зодиака заслонили происходящее своими спинами, но огненный дракон громко взвыл в последний раз, и рев его становился все тоньше и слабее, а затем раздался грохот захлопнувшейся крышки.